Второе. У Корсакова был хороший крупный почерк, и он был заправским редактором. Лучший почерк был только у Донзаса. Уроки чистописания они любили. Калинич, громадный, неподвижный, с лицом величавым, был судья, знаток и любитель своего дела. Он тоже был неудачник. Как рослый, видный собою, певчий, он доставлен был в царствование Екатерины с юга в придворный хор для случая. Пример певчего Розумовского, Елизаветина-любимца, был у всех в памяти. На грех он спал с голоса, случай не представился, и он навсегда остался живым памятником неверного дворцового счастья прежних времен. Почерк его был прекрасный, он переписывал партитуры. Он требовал твердой линии и был враг нажимов и утолщения, в особенности не любил задержки пера на началах и концах букв от чего получалась точка. Это он считал чертою подлую, приказную и писарскую. Не любил он также кудрей, букв широких, раскидистых, так писали Корфа и Кюхельбекер, обучавшиеся дома немецкой грамоте. «До Парафа не дойдете», — говорил он им. «Параф», — росчерк в подписи, он считал самым трудным завершением всего дела. «Кто неясно пишет, тот, видно, смутно и думает», — говаривал он, ничем, впрочем, не подтверждая этой своей мысли. К почерку Александра он относился снисходительно. «Новейшей французской школы, есть полет, но мало связи. Ильичевский четче, но склонен к завитку». Теперь они часто и по многу подписывались, везде, где придется, на первом попавшемся клочке бумаги. Собственная подпись занимала Александра. Он не был более сыном господина Пушкина седьмого класса или племянником известного стихотворца Пушкина. Он сам был Пушкиным, стихотворцем. Они всячески переиначивали свои фамилии и фамилии товарищей Кюхельбекера, фамилия которого на самом деле была не без трудности, они писали Бехель Кюкер. Кличкой его была Гезель. Гауэншилд безбожно перевирал все фамилии за исключением Кюхельбекера. Так Ильичевского он называл Илишийший. Сам Ильичевский теперь стал изображать свою фамилию Иший. Александр любил свою подпись. Он подписывался официально, с парафом, кратко, одной, двумя буквами, перевертнем НКШП. Номером 14-м по своему лицейскому номеру, цифрами 1, 14, 16, по месту букв. Первая буква имени и конечная с начальной фамилией, АНП. Однажды, переписав свои стихи, он вспомнил, глядя на свой черновик, корявый дедовский памятник и подписался «Аннибал». Это разнообразие имен и подписей было для него удивительно каждый раз не только имя казалось ему он сам принимал новый вид ему нравились загадочные и ложные имена в тетрадях отцовского бюро автор прятался за буквами цифрами анаграммами о нем спорили гадали более всего калинич одобрял почерк донзаса упруга кругло и мелко годен к писанию реляций и приказов и задумавшись прибавлял о данзасе Вот он и шалит, и жалобы всеобщие, и во всех науках только что не последний. Отдал же бог руку. С таким почерком нигде не пропадет. Калинич, впрочем, учил их писать на два манера. буде пишите для себя, нужно стараться едино о ясности напечатления, чтобы понять самому то, что написал. Но пишучи для других, нужно льстить воображению, Парафом, у места поставленным большего достигнешь, чем убеждением. Сразу видно, кто писал. Если квадратами, в коих еще виден полуустав, это приказный. Если упруга и черно, воин. Но если почерк ровен, без кудрей, нажимов и лишнего полета, тот человек далеко пойдет. Это есть почерк публичный, или иначе сказать, официальный. У Корсакова был почерк официальный. Он был скор уклончив, замкнут, и ему льстило звание редактора. Когда его спрашивали, о чем говорил с ним Пелецкий, он никогда прямо не отвечал. Видно было, что он ценил доверие ему оказываемое. Он часто лгал без всякой нужды и подражал во всем Горчакову. А так как тот подражал в походке императору, то Корсаков был двойным притворщиком. Пелецкий одобрил первый номер газеты но заметил, что нужно бы побольше стихов, например, взять у Пушкина стихи. Александр ничего не дал в журнал. Между тем, надув губы, наморщив брови, он с быстрым, бессмысленным взглядом украдкою свирепо грыз ногти во всех углах. На уроках Илья Пелецкий, гувернер, стал делать ему слишком часто замечания, а когда его окликали или трогали, Вздрагивал и смотрел с отвращением и испугом. Его скоро все оставили. Когда он писал, все, что говорили кругом, казалось ему в такие минуты жалко, нахально, притворно, недостойно того, кто говорил. Ломоносов однажды дернул его за рукав. Он разразился бранью.